Глава 41. Тесса. Рев отдавался в моей голове. Мне потребовалось некоторое мгновение, чтобы осознать, что звук исходит от меня. Калин опустился на колени рядом со мной, убирая влажные волосы с моего мокрого от пота лица, а мои крылья о свет! Мои крылья! мягко трепетали на ветру. С каждым новым ударом сердца. Спину пронзала волна боли. Тесса, любовь моя, тебе нужно встать на ноги. Изумление смешалось с беспокойством в его голосе. И я поняла, что благодаря нашей связи он хотел успокоить мою боль, забрать меня куда-нибудь, где он мог бы позаботиться обо мне. Но приближались монстры. Стиснув зубы, я заставила свое ноющее тело подняться, но массивные крылья, буквально тянули меня обратно к земле. Они были тяжелыми и невероятно сильными. Покачиваясь, я ухватилась за руку Калина, чтобы не упасть, и затем встретилась с ним взглядом. Он улыбнулся по-настоящему. — Черт возьми, Тесса, ты не перестаешь удивлять. Ты можешь ими управлять? — Не знаю, — прошипела я, заставляя крылья двигаться. И острая боль пронзила мою спину. Крылья прорвали кожу и заднюю часть боевого облачения, но ткани еще хватало, чтобы держать переднюю часть моего тела прикрытой. Немного. «Как ты думаешь, сможешь взлететь?» Я выдавила из себя напряженный смешок. «Ни в коем случае. Используй мою силу, чтобы восстановиться». Затем он поднял голову и посмотрел сквозь лес. Его горло дрогнуло, когда он сглотнул. Я поняла, что означал этот взгляд. Враг мог появиться здесь в любой момент. У меня было не так много времени, чтобы справиться со всем этим. «Почему крылья должны были появиться у меня сейчас?» «Вот что мы собираемся сделать», — сказал Калин. «Ты воспользуешься моей силой, чтобы улететь. Я останусь и буду сражаться». «Я не оставлю тебя умирать», — сказала я ему. «Кроме того, у меня есть идея получше. Я попробую взлететь и направиться в противоположном направлении, чтобы отвлечь их, пока ты взбираешься». Он выругался. «Ни в коем случае. Ты можешь спастись, Тесса. Ты можешь жить. Я не хочу жить без тебя». Он прижался своим лбом к моему и выдохнул. Я сдержала сдавленный всхлип, который подступил к горлу. Лишь мгновение я наслаждалась ощущением близости. Я понимала, что мой план не лучшая альтернатива, но просто не могла смириться с тем, что нам предстоит сделать. Я не хотела оставлять Калина. Но мой план дарил шанс на выживание нам обоим. Это был рискованный шаг, но другого не было. Калин я... Я знаю... Он страстно поцеловал меня, а затем отступил прочь. «Хорошо. Мы попробуем твой план, а теперь уходи». Я воспользовалась нашими узами, почувствовала источник новых сил и поймала его, словно нить. Какая-то часть меня боялась узнать, что произойдет, если я снова потяну за нее. Но я должна была попытаться. Собравшись с духом, я слегка потянула эта всепоглощающая сила хлынула сквозь меня, заглушая мою боль. Я расправила крылья и заставила их раскрыться за моей спиной. Свежие раны все еще болели при каждом движении. Но теперь я могла думать не только о боли, могла дышать. Треск от приближения демонов тьмы становился громче. Молясь звездам и небесам, что были далеко наверху, я согнула колени и прыгнула. Крылья бились а воздух, удерживая меня в полете. Стиснув зубы, я расправила их чуть шире и заставила себя бороться с ветром. Я поднималась все выше и выше, пока не достигла крон деревьев. Калин с благоговейным трепетом взглянул мне вслед. Слегка улыбнувшись, он повернулся и исчез в тени. Я развернулась в воздухе, морщась от боли, и спикировала, направляясь к военному лагерю вдалеке. Крылья дрогнули, и земля стала быстро приближаться. Стиснув зубы, я выровняла полет как раз перед тем, как впереди показалось дерево. «Давай же», – шептала я, борясь с усталостью. «Если я не возьму себя в руки, то разобьюсь, и Калин никогда не выберется отсюда живым». Страх за него вспыхнул и придал сил. Крылья послушно сделали взмах, будто мои долго сдерживаемые инстинкты взяли вверх. Через несколько мгновений я пролетела мимо чудовищ, паря всего в нескольких футах над их головами. С ними было несколько штормовых фейри. Завидев меня, они закричали. Я вновь устремилась к лесу. Мне пришлось крутиться, нырять и пригибаться, чтобы не врезаться в деревья, часто прижимаясь слишком близко к земле, чтобы чувствовать себя увереннее. Но план сработал. Штормовые фейри «Демоны тьмы» и другие монстры заметили меня и бросились в погоню. Моя спина ныла, каждый взмах давался с трудом. Я отдалялась от Калина, и боль становилась все сильнее. Огибая деревья вправо и влево, я мысленно представляла его лицо. Я вызывала в памяти образ Нелли, Торина, вспоминала горожан Дубнаса, которых успела встретить. Я могла преодолеть боль хотя бы для того, чтобы дать им шанс и дать время Калину взобраться на скалу. Передо мной внезапно возникла еще одна роща, и я пролетела сквозь нее, не успев уклониться. Ветви захлестали по моим распростертым крыльям. Меня пронзила новая боль. От удара я потеряла несколько перьев левого крыла. Но я просто продолжила полет. Я взмыла над полем и вновь нырнула к земле, чтобы обогнуть вражеский военный лагерь. Здесь по-прежнему скрывались сотни монстров и, возможно, 50 штормовых фейри с ввалившимися глазами и острыми зубами. Никаких признаков Сириуса или других богов. Прямо за мной гнались демоны тьмы. Они неслись сквозь лес, пытались взобраться на деревья и прыгали в воздух. Их было не меньше дюжины, и они пытались меня достать. С резким криком я взмахнула крыльями и взмыла высоко вверх, в туман. И они тоже. Я никогда не видела, чтобы демоны тьмы прыгали так высоко. Они так не умели, иначе стены городов не смогли бы их удержать. Но я знала, что вижу сейчас все наяву. Как только лес внизу кончился, чудища снова взмыли в воздух, отталкиваясь ногами гораздо более мощными, чем могло показаться. И я продолжала лететь, позволяя крыльям поднимать меня как можно выше. Как долго я смогу убегать от преследователей? Внезапно туман рассеялся. Я вынырнула из облаков и поднялась над покровом тьмы. Высоко в ночном небе ярко сиял полумесяц. У меня перехватило дыхание, когда я огляделась вокруг. Звезды были такими ясными. Сотни и сотни звезд. Я знала, что их так много. Я никогда не смогу сосчитать их все. От такого вида перехватывало дыхание. Я замедлила движение крыльев, и они мягко запульсировали у меня за спиной. На мгновение мир, казалось, замер, будто весь ужас внизу унесло порывом ветра. Земля была окутана одеялом густого тумана. Но я могла поклясться, что видела свет, даже среди всего этого мрака. Была надежда. А потом, казалось, заговорило само небо. «Дочь звезд!» — прошептал ветер, и женский голос был таким тихим, что я невольно подумала, не показалось ли мне это. «Я ждала тебя!» «Дочь звезд?» — спросила я, сглотнув и оглядевшись по сторонам. «Откуда доносился этот голос? Был ли здесь кто-то еще?» пыль земли, звезды в небе. Только ты, созданная из пыли и звезд, можешь остановить их и затем резкий вдох. Но ты должна немедленно вернуться во тьму. Ты нужна тому, кто соткан из тумана и теней. «Калин», — сказала я, и мое сердце заныло. Я погрузилась обратно в тень. Спину сковала боль, Когда я сложила крылья и устремилась вниз, мне нужно было отвлечь врага, увести его подальше, чтобы дать Калину больше времени взобраться на гору. В противном случае штормовые фейри могли догадаться, что его следует искать на пути к Дубнасу. Размышляя и успокаиваясь, я парила так низко, что крылья задевали кончики травы. Сделав разворот, я вновь Устремилась к лагерю. Наконец, я смогла подлететь к одной из палаток штормовых фейри. Ткань взметнулась вслед за моими крыльями. Это мгновенно привлекло внимание воинов. Несколько из них закричали и бросились за мной. Затем я снова взлетела вверх. В течение нескольких часов я позволяла им преследовать себя, ведя их через родные земли к разрушенному замку Гейлфина. Когда в поле зрения появились. Осыпающиеся руины, я глубоко вздохнула и снова помчалась к облакам. Нужно было возвращаться к горе. Достаточно ли я приложила усилий? Еще несколько часов пролетело незаметно, но в конце концов я заметила пещеру на краю скалы. Когда я приземлилась, Халин уже ждал меня. Ветер трепал его темные волосы, а вокруг рта залегли напряженные складки. Я упала на колени, когда боль потянула меня вниз, словно тяжелая железная цепь. Калин мгновенно оказался рядом, подхватывая меня на руки. Когда он понес меня в пещеру, разум поглотила темнота. Я очнулась, свернувшись калачиком у Калина на груди. Он обнял меня, и паника отступила. Я прижалась к нему, морщась от боли в спине, но обнаружила что крылья исчезли». «Ты проснулась», — сказал он хриплым голосом. «Слава Луне!» Я отстранилась, чтобы встретиться с ним взглядом. Он обхватил мое лицо ладонями, прижался своим лбом к моему и вздрогнул. «Ты едва дышала». Я задержалась на мгновение, чтобы вдохнуть его знакомый запах. От него, как и прежде, сильно пахло туманами. «Я боялась», — что они не клюнут на приманку, поэтому отвела их очень, очень далеко. Мне была ненавистна сама мысль о том, что ты была приманкой. Он издал низкое, ракочущее рычание. На самом деле, я бы взял свои слова обратно, если бы мог. Нет, я покачала головой. Мы поступили правильно. Монстры за тобой не последовали. Мы оба повернулись к выходу из пещеры, я заметила что на этот раз калин не развел костер несмотря на то что вход был обращен на север в сторону от военного лагеря калин явно не хотел чтобы враги увидели проблеск света все мои усилия тогда в миг превратились бы в напрасную трату времени пока нет как далеко ты их увела я усмехнулась хотя даже это небольшое движение причинило боль «Некоторые из них следовали за мной всю дорогу до Гейлфина». «Гейл? Неудивительно, что тебя так долго не было». «Прости за причиненное беспокойство. Я хотела выиграть для тебя как можно больше времени. Как долго я была в отключке?» «Несколько часов», – тихо сказал Калин. «Меня охватила тревога. Нам нужно идти. Сейчас, до того, как демоны тьмы начнут взбираться на гору» мы должны помочь остальным». «Тебе действительно не помешало бы немного отдохнуть?» — покачал головой Калин, но его беспокойство передалось мне через связь. Вздохнув, я высвободилась из его объятий, встала на дрожащие ноги и поторопила. «У нас нет времени». «Знаю». Калин подвел меня к выступу за пределами пещеры, где висела веревка, как раз там, где мы ее оставили. Я запрокинула голову и посмотрела на крутой обрыв. Вершину отсюда было не разглядеть, но мы спустились недавно, и я точно помнила, как высоко нам предстояло карабкаться. До вершины было еще далеко. «Ты идешь первый», — сказал Калин. «Я буду сразу за тобой». «На всякий случай», — не договорил он. «На всякий случай, если мое тело не выдержит, и я поскользнусь. Собрав последние остатки сил, я обхватила веревку руками в перчатках и начала взбираться. Это оказалось труднее, чем я ожидала, даже зная, насколько измученным было мое тело. Каждый шаг давался с трудом. Каждая пауза казалась мне последней. У меня не было крыльев, но спина ныла от фантомной боли, как будто они все еще торчали за спиной, делая каждое движение намного тяжелее. И все же я поднималась, а Калин был прямо подо мной. Время от времени я могла поклясться, что колебалась, а потом чувствовала этот толчок, этот прилив сил. Я знала, что Калин каким-то образом передавал их мне. Я была слишком уставшей, чтобы призвать их самой. Время шло, а мы все еще не закончили подъем. Теперь в любой момент демоны тьмы могли обрушиться на нас сзади и сорвать вниз. Но я бы не сдалась. Я никогда не прекращала попыток, даже когда хотела забыться в сладких объятиях беспамятства, просто чтобы избавиться от мучительной боли. Наконец, я перебралась через край скалы, а Калин отстал всего на несколько секунд. Торин ждал нас с боудикой, удобно устроившейся у него на плече. Он протянул мне руку и помог встать, прежде чем сделать то же самое для своего старого друга, собрата короля. Прежде чем я успела поблагодарить его, он притянул нас обоих в объятия. Слава Луне, что вы вернулись, пробормотал Торин, и я могла бы поклясться, что его голос дрогнул. И все же, хрипло произнес Калин, Боюсь, мы пришли не с хорошими новостями. Знаю. Боудика все мне показала. Торин со вздохом отстранился и указал на крепостные стены и город за ними. Я уже начал приготовление. К утру мы будем готовы к войне.